Глава 6. Ноябрь 2009 года. Москва. Егоров, что это такое? Голос хозяина был тих и полон яда. Больше всего генералу хотелось сейчас отсюда исчезнуть. Испариться. Уйти в леса, как это сделали раскольники. Выкопать землянку и больше никогда не видеть его. За 10 лет их знакомства хозяин сильно изменился. Вернее, власть изменила его. Он больше не прятал глаза, когда разговаривал с людьми, не спешил, не дергался. Холодные бесцветные глаза смотрели жестко и требовательно. Назад дороги нет. Комендант особого федерального округа Заозерный, генерал-майор Егуров, вытянулся по стойке смирно и бодро отрапортовал. «Банка, пиво, карагандинское, светлая. Хозяин кабинета в большом доме на набережной закрыл глаза и мысленно застанул. Идиот. Докладывайте. Коротко и по существу. Досядьте да вы наконец. Это не прокол кордона и не частный бизнес таможни. За такое у нас сразу рудник на 10 лет. Да и внутренняя безопасность смотрит. Плюс постоянная ротация личного состава контрольно-досмотрового пункта. В описи личных вещей переселенцев эта банка пива также не значится. Вы уверены? Хозяин все понял и, холодея от страшного предчувствия, ждал, что ему доложить Егоров. Генерал мысленно перекрестился и рубанул. Так точно. Это наш осведомитель передал со своим связным с севера. Подлинному хозяину Афо захотелось завыть, но внешне это никак не отразилось на его бесстрастном лице. Дальше. Позавчера с севера пришел торговый караван. Среди пришедших был связной, используемый в темную. Он передал нашему агенту запечатанный конверт. В нем находилась эта сплющенная банка пива. В прилагающемся донесении было указано, что пять таких пустых банок принесли из-за каменного хребта охотники. А именно, Алексеев А.Т., Дмитриев С.В. и Дмитриев К.С. Агенту удалось незаметно похитить одну из банок и передать нам. Насчет того, где именно были обнаружены эти предметы, агент ничего сказать не может. Сразу после обнаружения исчезновения одной из банок, все трое охотников, а также члены их семей исчезли. Егоров прокашлялся. «Видимо, их спрятали. А искать там безнадежно это дело». Хозяин хрустнул пальцами. «Ваши выводы?» «Это пробой. В тайгу за каменным хребтом кто-то прошел из нашего мира». Предположительно, Егоров снова прокашлялся. Предположительно из Казахстана. Мы проверили по своим каналам. Это пиво на экспорт не поставляется. Сейчас пытаемся выяснить, где именно оно могло быть продано. Неизвестно, смог ли ходок или группа ходоков вернуться назад. Наши возможности в поиске сильно ограничены. Я уже приказал отправить на сей робот самолета и пять моторизованных поисковых групп. Но, господин председатель, зона поиска 100 тысяч квадратных километров. Это минимум. Реально, полмиллиона. Тайга, горы, тысячи рек, болота. Безопасность трясет руководство Раскольника, но пока безрезультатно. Мы могли бы их вывести в город и применить спецсредства, но это... Опять война. Генерал решительно встал. Новой войны я не допущу. Хозяин согласно кивнул. Моралист хренов. Ищи его, Егура, ищи. Все силы, все ресурсы, брось на это. Скрой топливный резерв. Пусть самолеты летают круглосуточно. Останови плановую переброску оборудования, товаров и переселенцев. Даже переброску федеральных переселенцев останови. Протащите туда еще один самолет. Как вы думаете, сейчас сестры вдвоем такое осилят? Сложно сказать, господин председатель. Состояние у них далеко не лучшее. Медики делают все возможное, чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии, но наркотики, вы же понимаете. Мы вынуждены с каждым разом давать чуть большую дозу и постепенно переходить на более сильнодействующие средства. Хозяин поморщился. Знаю. Что с матерью? Восстановление после пересадки печени и почек проходит успешно, но врачи не дают гарантий. У нее и так уже были пересаженные сердце и легкое. Самое главное – мозг. Его не пересадишь, а алкоголь его разрушает. Сколько она протянет? Врачи дают год, это максимум. Реально, пять месяцев. Хозяин помрачнел. Эта новость была во сто хуже неведомого ходака. Мать могла протаскивать не только людей, но и массивные тяжелые и габаритные изделия. Турбины, станки, генераторы, даже разобранный на части кораблик. Правда, давалось ей это такой ценой, что не хотелось вспоминать. После переброски турбины для строящейся гресс, у нее лопнуло сердце. Пришлось в экстренном порядке оприходовать донора из спецконтингента, которого в числе прочих всегда держали наготове. Если об этом хоть кто-нибудь узнает, фух. Дочери такое не могли. Одна, сидевшая на новейших синтетических наркотиках, таскала только людей, а другая – только небольшие партии товаров и ГСМ. И это все. Это все, на чем держалась сверхсекретная программа по освоению этого феномена. Идите, генерал, работайте. Когда у вас следующее окно? Послезавтра. Жду доклад, идите. Дождавшись, пока за Егоровым закроется дверь, хозяин вызвал секретаря. «Меня ни для кого нет. Вызовите директора ФСБ и министра иностранных дел. И дозвонитесь к президенту Казахстана, что-то я давно на горных лыжах не катался». Дверь за секретарем тихо закрылась. Хозяин кабинета встал и прошел в соседнюю комнату, потом через скрытую дверь еще в одну. Здесь он иногда отдыхал. Очень редко, но такое иногда случалось. В личном столе, стоявшем около кушетки, был маленький ящик, запиравшийся на самый простой ключ. Никто и никогда бы не подумал о том, что именно в этом деревянном ящичке и хранится самая ценная в мире информация. Обычная бумажная тетрадка, где год за годом, день за днем записывалась лично им самим информация о феномене. Никогда никто и ничего не написал об этом в электронном виде. Усталый человек достал эту потрепанную тетрадь и замер. Смысл написанных им строчек ускользал от его сознания. Феномен. Никто не знал, что это – прошлое, будущее, параллельный мир или двойник Земли в далекой галактике. Или вообще антимир. Полное соответствие природы, флора и фауны, на суше, в море, везде, состав атмосферы, даже микробы, даже бактерии и вирусы – все одинаково. Но запущенный три года назад при помощи военной ракеты картографический спутник выдал абсолютно незнакомые очертания материков. Год тщательного компьютерного анализа не выявил на переданных снимках крупных объектов, которые можно было бы классифицировать как искусственные. Ни каналов, ни дорог, ни городов, ничего. Это был девственный, неизгаженный человеком мир, куда, оказывается, по грибы да по ягоды, уже несколько сотен лет ходила семья. Семья имела там огород и охотничью заимку. Там даже какое-то время жил дед, отец нынешней матери. Мысли человека перескочили на 10 лет назад. Тогда он, свеженазначенный временщик, разменная монетка в игре прежнего президента, чудом удержался в своем кресле. А потом к нему на прием пробился неизвестный ему человек и рассказал такое и привел доказательства и рассказал, как туда пройти. Его убрали сразу, так, на всякий случай. А потом он сам туда сходил, и поверил, до конца и сразу. Открывшиеся перед ним перспективы потрясали. Сначала он руководил страной на одном посту, потом на другом, но мысленно он всегда был там, в особом федеральном округе Заозёрный, или, как его называли переселенцы, на родине. Чудо, что никто ничего не узнал. Чудо, что люди, которым он доверил эту тайну, его не подвели. Чудо, что никто не заподозрил его в махинациях с бюджетом. Чудо, что до сих пор никто не задался вопросом, куда исчезли тысячи и тысячи людей. Хотя какое это к черту чудо? Обычные бардаки разгильдяйства. Хозяин взбодрился и перевернул страницу. «Так, по состоянию на ноябрь текущего года». Федеральные служащие и члены их семей 3175 человек. Не густо. Федеральные переселенцы и члены их семей 7745 человек. Переселенцы из стран СНГ – 25633 человека. Да. после бунта минусуем приблизительно 800 человек убитых и умерших от ран в заключении народники роднике 522 человека заключенных, в колонии-поселении 2144 члена их семей, и на север ушло примерно 6000. Итого, с учетом рождаемости и смертности, на учете в федеральном округе состоит примерно 20 20000 человек. Это не считая федералов. Нормально. Идея о привлечении переселенцев из Южных Республик принадлежала лично ему. Эти люди не были нужны никому. Никто и нигде их не ждал. Простое анкетирование позволяло отсеять тех, у кого были близкие родственники в России, а уже местные были только рады, что им освобождают жилплощадь. Эти люди выезжали на ПМЖ в Россию и бесследно исчезали. Проворачивали все это люди генерала Егорова, семьи которых уже безбидно жили в Афу, так что исполнители железно держали свои языки за зубами, частенько укорачивая их остальные. За 10 лет ни одной утечки. Это точно было чудо. Правда, два момента не давали ему покоя. Первое — угроза потерять проводников. Мать и сестры изнашивались, а все попытки найти подобных людей ни к чему не привели. Врачи дали сестрам еще лет 5, а потом... Потом придется выживать. План развития АФО предусматривал, что через 4 года Колония сможет перейти на полное самообеспечение. Но тут вылазила вторая проблема – нефть. На громадном северном острове, где располагался Афо, нефти не было. Спутник показал, что ближайшее место, где она могла быть, аж за 3000 километров, за морем, это была проблема. Ее начали решать, строя порт и вирф, и тут случился бунт. Хозяин помрачнел. Он не рассчитывал, что это приблудное быдло так быстро придет в себя. Переселенцы должны были своим трудом обеспечить федеральных переселенцев продуктами питания, строительными материалами и прочими услугами. Использовать врачей, ученых, преподавателей, инженеров и военных в качестве строителей и крестьян было, черт возьми, неразумно. Но эти люди оказались сами с усами, и считать они умели, и подсчитали, как на них наживается администрация хозяин жестко усмехнулся. Хорошо, хоть у них оружия не было. Топоры по нынешним временам это не дело. Человек устало потер лицо, а этого любителя пива надо найти во что бы то ни стало. Или уничтожить.